Харти Кайнин чувствовал себя как дома много где, но только не в морге. Даже сейчас, когда здесь хоть ненадолго можно было укрыться от жары, пожилой судмедэксперт бормотал что-то себе под нос, склонившись над покойной. Он поприветствовал Харти Хартикайнина по форме, хотя они были знакомы как минимум лет 20. Харти Кайнин знал, что спрашивать о каких-либо предположениях бесполезно. Врач уже подтвердил предположение об утоплении. Легкие жертвы были полны соленой воды, признаки насильственной смерти отсутствовали. Сломанные ногти и другие травмы рук явно были связаны с попытками открыть дверь. От образца ДНК и слепка зубов толку мало до тех пор, пока их не с чем сравнивать. Конечно, ДНК и отпечатки пальцев нужно будет проверить по всем возможным базам, но вряд ли женщина попадала в них ранее. Этого Хартикайнен эксперту не сказал. Тот ответил бы, что догадка требует подтверждений. А их как раз не было. Он стоял и смотрел, как врач накрывает обнажённое тело простынёй. Постой. Судмедэксперт выпустил простыню из рук и неодобрительно глянул на Хартикайнина. Он всегда считал, что при покойниках следует вести себя подобающе. "Прости", сказал Хартиканин. "Припусти, пожалуйста, простыню. Насколько?" добьёт Врач посмотрел на него еще раз. С таким видом, будто Харти Кайнин попросил его обнажить женщину ради любопытства. Внизу живота была какая-то отметина, пояснил тот. Врач отодвинул простыню, и Харти Кайнен вместе с ним склонился над телом. Ты про хирургический шрам? Это след от кесарево сечения. Я бы сказал, как минимум, десятилетней давности. Я упомянул это в отчете. К ее смерти шрам отношения не имеет. Возможно, Картиканин не мог скрыть, что придерживается иного мнения. Врач отступил от тела на шаг и наморщил лоб. Хотя, пожалуй, он может кое-что сказать о ее происхождении. Это все, конечно, весьма голословно, однако, говори же. Эксперт полностью укрыл тело и на некоторое время почтительно замер. Скажу сразу, это лишь частное предположение, но принимая во внимание цвет кожи и хирургический шрам, можно сделать один вполне вероятный вывод. Так, Хартиканин был нетерпелив. Жертва может быть родом из ЮАР. Там частенько делают кесарево сечение. Хартиканин взглянул на укрытую покойницу с широкой улыбкой, но вновь заметил неприязненный взгляд доктора. Поблагодарив и напустив на себя серьезный вид, полицейский вышел из секционной. Следовало раздобыть как можно больше данных о работе Лех Ляхмусоева в Африке. Хартикайнин не сомневался в том, кому теперь стоит позвонить